блюсти вежество. Под веревками лежал на богатуровой же расшитой кашме румяный бобура, ругался и воевал с блохами. В изобилии ту кашму населявшими и приглядывал, чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину с шелкового кафтана, либо не вытянул золотую конетель из богатых шаровар. Чего воротился тунеядец не нажора, поприветствовал Бабура бесправного батырака и поймал очередную блоху. Дело стоит, а ты гуляешь. Придётся на тебя ещё один начёт сделать. Завини взора, дело есть хмуро, сказал жихарь. Недосуг княжнину у правителю толковать стеребеню кабатской поднял палец бабура мы государство крепим внешними сношениями о забоченность выражаем на свете живёшь а ничего не понимаешь я тебе от всей души помогу блох извести пообещал богатырь и поднял с земли черенок от лопаты зави пустоглазово блин паминальный Дело денежное. Бабура сообразил, что изводить вредных насекомых сейчас начнут прямо на нём, и поспешно вскочил на ноги. Жихыр поднял черенок. "Бегу, бегу", сказал Бабура. "С тобой, берюком и отлюдником уж и пошутить нельзя. Де да пригляди за степняцкими портами, отвечать будешь". "Отвечу, отвечу", пообещал Жихыр.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 Тебе такой разговор затевать надо самое малое лет через 20. Тут за плечом у него взора возник давишний нищеброд и зашептал что-то у правителю на ухо, и невзор, дивное дело, не отшвырнул по берегушку, а внимательно выслушал. Эк мне дедушка выражит за единый медный грош. Удивился про себя богатырь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 Поднялись в горницу, забитую множеством вещей, полученных бывшим кабадчиком от местных жителей и пришлых людей. "Богатый заклад, за себя даю", сказал жихарь, усаживаясь на табурет. Не взорх хмыкнул. "И каков же заклад? Желаю заложить славу свою, добрую и худую", торжественно сказал богатырь. И подбоченелс. Разве мало? Не взор призадумался, вынул из шубы своё счётное устройство и начал привычно гонять костяшки по прутьям. Не велика твое слово, что доброе, что худое, сказал он. Да ты что? Взвился жихорь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 на чудесной завывающей повозке в страхе бежали меня сам Ваня Золотарёв да что лишку говорить обо мне целая книга составлена хоть у книжны своей спроси помянул книжну и сразу смутно стало на душе тут и думать нечего продолжил богатырь Мне по всей дикой степи кумиров понаставили. Правда, их каменными бабами кличют. Но это по ошибке толмачей. Дело верное, не сомневайся. А новой славы я себе скоро добью. Со славой и деньги придут, не задержится. Так Тогда...